Часть одиннадцатая. Оливия Грин. Оливию трясло. Трясло так, что спустя пять минут после того, как заперлась в своей комнате, прижавшись к двери спиной, и не могла прийти в себя. Что сейчас было? Что это было? Он ведь должен обучать ее, а она принадлежит императору. Почему тогда одно только присутствие демона приводит ее в такое состояние, что ум исчезает, остаются только инстинкты? Из чего она вдруг с ним такая смелая? Или это часть обучения? Если так, то оно очень интенсивное. А ведь они, по сути, пока ничего не делали. Наверное. Что конкретно там может происходить, ей пока неизвестно. Все тело ныло от чего-то незавершенного, будто прервали в самом начале важного и необходимого события. Грудь налилась и потяжелела. Низ живота пульсировала, требовал чего-то. Но чего, Оливия не понимала. Прикосновений, ласк... Да как это может быть? Она ведь не может желать ласк того, кого не знает. Но это ничего не меняло. Ей хотелось близости с лордом Локловером, что бы это ни означало. Оливии потребовалось несколько минут, чтобы хоть как-то привести в порядок бешено колотящееся сердце и усмирить дыхание. А потом услышала такой рев, от которого кровь заледенела в венах. «Вон!» Голос демона она узнала моментально. Да и кто бы мог так рычать в этом доме-замке? Выглядывать и проверять не решилась. Кто знает, на кого и почему этот рогатый так кричит, а она и так его провоцирует, хотя сама не понимает, зачем. Но каждый раз, когда он оказывается рядом, у нее срывает контроль. Хотя изо всех сил старается его держать. Возникают какие-то странные неуемные желания. «Безумие какое-то!» — прошептала она. Нет, надо держать себя в руках. В конце концов, у нее нет будущего с этим демоном. Во-первых, ее продали императору. Прошение уже получено, ничего не отменить. Во-вторых, он демон, а не человек. И что-то подсказывает, даже если бы какой-то невероятной причине, которая, разумеется, быть не может, у них появится шанс. Что-то никогда не слышала о парах между демонами и людьми. Светлая богиня, она думает о нем как о паре, Вот же наивная. Сама ведь видела, с каким обожанием на него смотрит служанка. Совершенно понятно, у него таких рыжих полно, а еще белых, черных, в крапинку и всяких других. Так что она лишь очередная подопечная, которую надо научить обращаться с мужчинами. Что ж, если судьба повернулась именно так, нужно начинать получать от этого пользу. А как разберется по ходу? Пройдя по комнате и сев на самый краешек кровати, Оливия некоторое время сидела и просто собиралась с духом. Мысли не было, будто она вся в какой-то момент превратилась в пустой сосуд, который должны были наполнить, но почему-то не наполнили. Так она просидела минут десять, пока не затекла спина. Только тогда она очнулась от непонятного оцепенения. К тому же в животе заурчала. Пирог, может, она сегодня и готовила, только вот поесть самой за весь день не удалось. А демон Ловер приказал спуститься к обеду. Ловер. От одной мысли о нем тело наливалось возбуждением. Нет, это точно какое-то помешательство. Или, скорее всего, он воздействует на нее своей магией. Да, наверняка именно так. Оливия ведь сама видела, как расплылась перед демоном служанка. Рыжая, очевидно, тоже попадает под его чары. Надо переодеться. Да, демон приказал переодеться. Он считает ее платье слишком простым и пропахшим кухней. В шкафу она обнаружила целый гардероб, настолько фривольный, что минут пять просто таращилась, не зная, что надеть. В ее распоряжении оказались цветастые платья с вырезами до самого пупка, наряды с оголенными спинами, юбки с поддернутым вверх передом. Оливия морщилась, может, ее и готовят в наложнице к императору, но в этом она ходить не будет ни по дому, ни тем более по улице. «Они совсем тут с ума посходили», — решила она и отправилась в ванную. Теплая вода немного ее расслабила, мысли потекли ровнее. Что ж, если ее жизнь повернулась таким необычным образом, придется приспосабливаться. Никто не говорит, что это легко, особенно когда с телом происходят какие-то непонятные изменения. Но сдаваться она не намерена. Выйдя из ванны, Оливия крепко растерлась махровым полотенцем, которое нашла на вешалке, и облачилась в прежнее платье. Пускай оно и пропахло кухней, но, по крайней мере, выглядит прилично — К обеду она опоздала, отчасти потому, что минут десять блуждала по коридорам замка-особняка. Но когда, наконец, нашла обеденную, там оказалось пусто. Причем стол уже накрыт. В желудке призывно заурчала. Не ела она уже очень давно. Ну и где все? Где тот, кто приказал быть через полчаса здесь? А она ведь и так опоздала. Оливия покрутила головой. Никого. Справа винтажные тумбы с серебряной посудой, слева три широких окна — и воздушные голубые шторы, колышущиеся от сквозняка. Кто-то определенно должен был выйти и как-то ее сориентировать, но когда через пять минут ничего не произошло, Оливия пожала плечами и пересекла обеденную, севшись на первое попавшееся свободное место. Стол оказался накрыт на двоих. Перед ней сверкали начищенными боками серебряные крышки. На блюде разве что не лопались от сока спелые персики, виноград и сливы. Подождав еще пару минут, Оливия стала открывать крышки. Из-под них тут же повалили дразнящие и одуряющие ароматы. Запеченные с розмарином индейка, томленые на огне овощи, ароматные супы. А как невероятно выглядит кусочек торта с белковым кремом и вишнями! Оливия потянула носом и блаженно закрыла глаза. Неужели она наконец-то поест? Суп ушел первым. Он оказался овощным и очень легким. «Скорее заморить червячка!» потом в расход пошла индейка с овощами, вот это уже оказалось куда сытнее. Нежное сочное мясо и прожаренные с хрустящей корочкой овощи просто таяли во рту. Оливия даже постановала от удовольствия. Когда пришло время десерта, она уже наелась, но оставить его без внимания попросту не могла, поэтому решила есть понемногу, маленькими ложечками и запивая ароматным чаем. Она так увлеклась едой, что факт присутствия в обеденной кого-то еще осознала лишь, когда раздался голос. «Дождаться всех участников обеда тебе в голову, конечно, не пришло». Оливия вздрогнула, ложка со звоном упала на блюдце. Подняв голову, обнаружила демона. Он сидит на другом конце стола и, откинувшись на спинку, пристально смотрит на нее звездными глазами. В первую секунду она растерялась. Опять этот взгляд, этот образ... Лорд-локловер только одним своим видом выбивает у нее почву из-под ног. И все же свои границы надо отстаивать. Во всяком случае, право на принятие пищи у нее никто не отнимал. «Вы опоздали», — заметила Оливия, беря себя в руки и возвращаясь к ложке с тортом. «Ты тоже», — отозвался демон глухо. «Вы сильнее», — не сдавалась она, отправляя в рот ложку с десертом. В глазах демона вспыхнула. Оливия всей кожей ощутила, что снова вышла на тонкий лед. Но если ей предстоит стать чьей-то наложницей, то, наверное, первое, что следует выяснить, как далеко она может зайти в отвоевывание собственных границ. Она ожидала вспышки гнева, но демон сдержался. Блюда перед ним все еще оставались закрытыми. «Ты пренебрегла моим приказом!» В какую сторону он клонит, Оливия догадывалась, но не подала виду, продолжив, как ни в чем не бывало поглощать торт. Хотя внутри все начало клокотать и волноваться, а как справиться с этим состоянием она пока не придумала. Да и как, если не знаешь, что это такое? «Каким?» — невинно спросила Оливия. «Не прикидывайся!» — угрожающе проговорил демон. Его черные глаза уже совсем заискрились звездными точками. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я!» Оливия пожала плечами как можно непринужденнее. Она и сама не поняла, с чего вдруг так настойчиво пытается вывести его из себя. Наверное, это какое-то глупое желание отплатить за его поведение в коридоре. И хотя мстительная Оливия себя никогда не считала, но ведь демон действительно пытается ее продавить авторитетом. Или чем там еще может продавливать демон? Не понимаю, о чем вы говорите, лорд Локловер. Она впервые назвала и ощутила от этого странное волнение, будто на кончике языка зародилась волна мурашек и рассыпалась по всему рту. Да что же это с ней? Странно. Как все это странно. Ноздри демона затрепетали. Оливия со смешанными чувствами страха и удовлетворения поняла. Он разозлился. Я сказал тебе переодеться. Глухо прогудел демон. Сказали, согласилась она, продолжая есть, и чувствуя, как с другой стороны стола на нее накатываются горячие волны гнева. Ох, опасную игру она затеяла. Но, с другой стороны, ее и так уже продали. Остается только вперед, хода нет. И тут она либо позволит сесть себе на голову, либо проявит себя и покажет, что достойна уважения. И ты ослушалась. «Вы предложили мне наряды портовой шлюхи», — отозвалась Оливия и устремила взгляд прямо в звездные глаза демона.